59. -е. Матерь огня йоги Обычное сознание легко подчиняется обычной болезни, безропотно и без противодействия поддается ей, и в лучшем случае покорно принимает лекарства, выполняет предписание врача. Но знающий прежде всего мобилизует все силы своего собственного организма и начинает сам бороться с болезнью, не давая ей возможности войти и развиваться. Даже психически не следует допускать болезнь внутрь. Конечно, лекарства помогают, особенно если их действие поддерживается психической энергией. Но далеко не все лекарства полезны. Облегчая одно, наносит ущерб другому. Многие расшатывают сердце. Универсальной панацеи все-таки будем считать огни Если йог может идти по раскаленным углем, не обжигая ступней, или сидеть на ветру и морозе в одной рубашке, То есть пепелить зародышей из-за разной болезни в себе или в других он может вполне.